Часть третья. Глава первая. Барак стоял пуст, пуст и мрачен, с немытыми стеклами. В и по всему периметру дома расплодились сорные травы, вымахли до окон. Крыльцо просело, сгнили и завалили с крыльцовые перила. А как-то раз в грозовую бурю... Ураганным рывком содралось с карниза на углу крыши листовое кровельное железо. Содрал не до конца, и теперь в штормовую непогодицу, хвостяное крыло, гремело, хлопало по подрешетнику и соседним листам било в набат, словно кому-то в напоминании, что дом без хозяина ждет пригляда. Барак ветшал заброшенности. Три печи в трех квартирах стояли остуделами в холостую, Живой теплый дух комнату летучился и стояло эхо голосов обитателей. Дом утрачивал память о жителях, как одинокий седой старик теряет воспоминания о своей родне. Особенно жалок был барак осенью, когда долгие дожди и серые ветры нагоняли на него тоску и смурь. Тогда, будто криком отчаяния, бился от упругих порывов воздуха полуоторванный лист на крыше. Этот призывный грохот отдавался у Серафима болью в груди. В нынешний сентябрьский хмурый день железный лист опять хлобыснул по сердцу. Некому его приструнить, колотить гвоздь. — Надо кому-то из мужиков наказать, чтоб пришпилили, — порешила Серафима, взглянула в окошко на дом Ворончихиных Сенников. Вся ее нехитрая судьба оказалась сплетена с этим домом. Она за ним приглядывала, чтобы не растащила сырость и плесень по углам топила печь. Да толк! -то, жильцов нету. Вдруг Серафима обмерла. Сухощавый, сутловатый, неприметный мужик в кипчонке с вещмешком на плече поворотил с дороги к крыльцу пустеющего барака. — Николай! — вырвалась у Серафима. Она схватила с боздя связку ключей и бросилась на улицу в шлепанцах. — Шторм любая гавань хороша, — сказал Череп, улыбнулся устал и вошел в дом. Тут же в коридоре небрежно знать нет никаких ценностей, сбросил с плеча вещмешок. — Давненько тут не жевал, елочки пушистые, — сказал он зардевшийся Серафиме, который будто здешняя ключница отперла и отворила перед ним входную дверь. — Не гоголем, не в лаковых штиблетах. и белым кителем с морскими икорями на лацканах, приехал Николай Смоленинов. Одет в потёртое, старенькое, с лица спал, синие круги под глазами. Худ, виски светятся сединой, на месте золотого зуба чёрная дырка. Втрепали органавта шторма Мирового океана. Но для Серафима он сейчас был казист. Басок, помани он пальчиком, а набросься к нему в объятия, чертя голову, да только череп не тропил сманить. Сразу к нему не подступишься. Увертлив, вскользок, как налим. — Где хозяева? — спросил он, озирая из коридора три закрытых двери. — Разнесло по белому свету, — отвечала Серафима. — Костя Сенников в монастырь ушел. Ни разу после отъезда не показывался. Федор Федорович в сих больнице лежит. Алексей в университете в Москве, этим летом денек так приезжал, с девакой какой-то. Он каждый лет, говорит, в стройотряд ездит, а после на Черное море. Поехали они с той девакой кататься на лодке. Там, в лодке не делом занялись. Лодка перевернулась, еле из вятки выплыли. Как раз делом. Любовь на волнах экзотика. Можно без движения лежать, а вроде как движешься. Вроде как за тебя кто работает, с череп. Алексей сюда уж не вернется. Кто в Москве потерся, в берлогу не воротится. Да раньше мы в берлоге живем. Хуже. Москва-то она знаешь какая? Я помню, вернулись мы из Бангладаша. Денег на кармане. Потом расскажешь, Николай, после. Престоприл его Серафима. Павел срочную службу отслужил. Военный училищ пошел быть офицером. Одобряем. Военным крыша над головой и корм обеспечены. И с Татьяну он сюда ворачиваться не скотел. Любит он ее, а она с мамаем сошлась. У него и живет нерасписанная. Любит, перелюбит. Будет Пашка с погонами, будет у нее тихтаник, что навоза в курятнике. В курятнике помет, — поправился Рафима. Я вот жалею, что на капитана учиться не пошел. Звали меня, звали, теперь был бы капитаном первого ранга, может и контр-адмиралом елочки пушистый. Мы как с одним адмиралом бражничали в Ханой. — Николай, можно я Коленьку позову? Опять мягко пресекла рассказ Серафима. — Поглядишь хоть на него. Он, знаешь, как вымахал. Сын ведь дебила, что ли? Зови. — Нет, что? Шалый лис на крыше барака скорбал, черепом приколочен. Застыл. Все три печи в доме ради общей протопки радостно загудели. от жарких. Березовых дров, которыми череп прожил со уличных соседей. В доме запахло едой, жареной картошкой, окорком, сорванной капустой, водкой. Николаю Смоленинову был представлен повзаслелый сын Коленька. «Вымыхал! Дебил-то!» — похвалил его череп. «Никакой он не дебил!» — возмутилась Анна Ильинична, которая повсюду ходила за Коленькой, или наоборот. Он все время не отставал от бабки. «Паренек немного не в себе!» Но другой раз других все понимает. Может, правду наперед высказать. Дар у него. С попом в церкви говорил, он сказал, у блаженных такое случается. — Вы тут кто откроете, кудесники, — усмехнулся череп, но между тем смотрел на сына приветно. — Коленька, светловолосый, сероглазый, худощавый и высокий, в батьку. Мать она ржена на него не перешла. одет чисто, в светлой рыбашонке. Застегнута на вся пуговицы в новом пиджаке. Коленька подолгу молчал, целый день мог не проронить ни слова, но наступал какой-то момент, и в нем словно разверзалась за прудом. Коленька изливался без удержу, без опинки и глаголил странные речи. Предложения, если взять их по отдельности, выходили ясные, доступные. Ослитые в поток давали картину потаённую, с возможными оракульскими смыслами. — Не дур он, — таковская говорит, — объясняла Анна Ильинична. — Перед тем, как пивная заполыхала, Коненька мне про красную шапку рассказывал. он про красную шапку стал бы говорить. Он и не видывал таковскую никогда. А ночь хватит и пожар. Карлик подметил, что Валентина подожгла. Он подтвердил следователю, — вставил Серафим. — Вот жаба! — воскликнул череп. — Я этому обезьяну устрою фокус с обрезанием. — Не трожь Николаю Богова. Чего с него взять-то? Он кормился от пивной. Компания тут ему. И все прочее удерживалось Серафим. — Слизьми, — говорит, — ревел, когда закусочный горел. — Вот родной дом. А в тот раз вспоминала пророческие истории про Коленьку Анна Когда военный тумом сдвинулся, Коленька перед этим листок бумаги все рвал и приговаривал. Половина, только половина будет, так оно и вышло. Половина ума у полковника и осталась. Брось ты, мама. Изводил-то Федор Федорович, нашептывал, волос полил А он... Серафим прикусил язык, но... — Не дело при Николае, так что вернувшимся, печься о любовнике из психбольницы. — Вон так баклажаном и лежит, — спросил череп, обращаясь к Ани Ильич. По что баклажаном? — Просто лежит. — Лечится. — Шизанутого лечить, что горбатого править. Лучше сразу башки о кувалдой. Коленька в этот момент насторожился. Слегка побледнел, вытянул худую шею, стал к чему-то прислушиваться и вдруг заговорил. Гора высокая, снег на ней белый, верблюды вокруг горы ходят, а людей нету, съели людей. Верблюды пить хотят, воды им нету, ждут, когда солнце поднимется. Снег с горы стоит, ручьи пойдут, пить будут, тогда к ним человек придет, человек как верблюд. — Ты чё буровишь, Колян? — изумлённо спросил череп, который впервые услыхал монотонно насыщенную странную речь ещё не до конца признанного сына. Тут сгромыхали входные двери, и все замерли, и вскоре в комнату вошёл Семён Кузьмич. Вошёл, запнувшись за порог, обругав порог матьюгом. — Батька! Ёлочки пушистые! — порадовал череп. — Не зря я тебе с вокзала позвонил. — проверблюда — Коленька сказал. шепнулась Серафиме, а наединично слегка кивая головой на Семена Кузьмича. — Горбат! Череп, обнявшись, с отцом, извлековал. — Жду тебя! Жду! С бабми пить, что речь к ложке А ты, череп! — повернулся к Коленьке, приказил пальцем, но не назвал его дебилом. — Батьку моего верблюдом не зови! Он тебе дедом выходит! Коленька улыбнулся, открыто, ласково, улыбнулся так, что череп, видать, различил в нем самого себя, признал. Вот, батя, наследник своего, опознаю. Похож, буркнул Семен Кузьмич слегка бычес. Чё у тебя, батя, рожь поцарапана? — Таська, курва. За что так? Привнавала, кморозька, ловчиться. Мать божья, охнула Анна Ильинична. Серафим, чтобы не рассмеяться, курил губу. Засмеялся лишь. Коленько, звонко, весело, чисто и немного подсторонне. Он, конечно, не понимал, что есть ревность, но, видать, уразумел в похождениях деда что-то другое. Заразительный его смех подхватил череп. Батька семён Кузьмич, невысокий, морщинистый горбон, уж стар, уж лыс, которому прямиком катил к семидесяти годам, выходило пользовался спросом у женского пола, — Ты, тяни еще двух ба окучиваешь! Семен меч махнул рукой, сплюнул и расхотался. Шутку он любил, сам ее и завсегда грешил, а Грика уныния не поддавался. — Я паспорт себе новый выправил. По новому документу надеюсь десять годов моложе стал. Хрен меня перешибешь! — Сима, Давай весь провиант на стол, водку тащи с холду, Я в ведро с водой сунул, — командовал череп. Гулянка развернулся. Тоскующий, пригорюнившийся барак, наконец-то облегчённо вздохнул. Пусть не все покои, но хотя бы часть дома наполнилась жизнью, голосами, человеческим теплом, трепетом. Отец и сын Смолениновы разговелись после долгой разлуки во всю Ширь. Первого приноса водки, как полагается, в таких застольях не хватило. Серафима достала на стол заначенный было чекмарь, череп. Искостерил Серафиму за жмотство и угнал за выпивкой Анну Ильиничну. — Ты мне кто? Тещаль Плетюх с помётом, С каким помётом, С курином, елочке пушистой. Анна Ильинична благоволила новоявленному зятьку и скоро принесла из магазина литру белого. Гитара, что нашлась в чулане, пришла в негодность. Провалился гриф, рассохла с дека, хлопнула пара струн. Зато гармонь Василий Филиппча оставалась цела и работоспособна. Череп пилил на гармонии неизощренно, с пробуксовками. Вот простенький гармонный аккомпанемент. Можно было петь народные песни, дробить топотуху и валить во всю глотку похабные припевки, которых череп знал в избытке. Коленька, видать, почуял зов родной крови. Вместе с дедом Семеном кузьмичом плясал в присядку, подпевал батьке черепу, громко «Ивкал», когда нужно было ифкнуть после частушки перед топтом ног. Анна Единична хлопала внуку в ладоши. Когда череп в застолье рассказал о перенесенной африканской малярии, где оклемался елочки пушистые и о том, что теперь для него моря закрыты, Серафима, улучив момент, вызвала его в коридор. — Знаешь, больше никуда не поедешь? — Хватит, — намотался. У Серафимы шелохнулось сердце. Прилив страстной любви, любви жалостливой и верной, потопил душу, но, признаться в этом, страшно даже самой себе. Она обшептала просительным голосом. — Не уезжай, Коль, больше никуда. — Оставайся, у меня, Коль, оставайся навсегда. — Что ты, Сима? Я пырад, до да меня сейчас после болезни машинка не форейчит. Не могло я по бабье части. А какой тебе хрен, мужик, без хрена? Тебе с хреном нужен? Они стояли в полутьме, в углу коридор. Ты, Николай, не врешь? Когда я врал? На земле только тридцать частных людей. Маркс, энгельс Ленин, двадцать шесть бакинских комиссаров и Николай Семенов-Смоленинов. Серафима сворачивает в разговоре на шутейную, гладкую дорожку, не спешила. Чё не было, ты, Николай, помни. В любое время можешь ко мне перебираться. Мой дом — это твой дом, и ребёнка нашего. Ты помни об этом. Череп улыбнулся, криворот, но под криворотой улыбкой пряталась серьёзная задачность. — Спасибо. Чё ж, если так будут знать, ёлочки пушистые. Сентябрьская ночь была прохладна и ясна. Звёзд на небе мать тьмущи. Серафима стоял у калитки своего дома в одиночестве. Анна Ильинична и Кольника уже улеглись после гулянки. вернушь спали. Серафиме сон не шел. Она глядела на горящие окна очнувшегося от запустения барака. Николай с отцом, видать, все еще не угманились Родная улица, мопруш, повсеместно спала. Нигде, ни огонька в окошке. О чем думала Серафима Рогова? взбодораженной появлением Николай. Думала о том, почему русским бабам по жизни выпадает худая доля. То война, то разруха, то голод. Ведь есть тому какое-то объяснение. Ведь есть, наверное, страны, где все женщины поголовно счастливы, не бедны, спокойны за будущее своих детей. Где эти страны? Серафима подняла лицо к звездам. — Ах! какая красивая ночь какое необъятное небо звезда упала чиркнула синеньким пламенем по небу оставила на самолетный след измельчилась в лазореевой пыль осыпала кого то далеко далеко в дальних не русских странах счастливым и